Глава 25. Жизнь с коброй Те учения, которые мы получаем и практикуем здесь, в монастыре Ват-Папонг, ведут к освобождению от страдания, присущего бесконечному циклу рождения и смерти. Для того, чтобы выполнять эту практику, вам следует воспринимать различные ментальные процессы, происходящие в уме, нравятся они вам или не нравятся, точно так же, как вы воспринимали бы кобру. Кобра – это очень ядовитая змея. Она настолько ядовита, что ее укус может вас убить. Точно так же обстоит дело с нашими эмоциональными состояниями. Ядовиты и те из них, что нам нравятся, и те, что нет. И те, и другие ограничивают свободу нашего ума, и те, и другие не позволяют нам постичь ту истину, которой учил Будда. Поэтому нам нужно поддерживать памятование днем и ночью. Что бы вы ни делали, стояли, сидели, лежали, разговаривали и так далее, вам нужно сохранять памятование. Когда вы обретете способность сохранять памятование, обнаружите, что это способствует ясному пониманию, и что эти два аспекта практики обеспечивают возникновение мудрости. Таким образом, памятование, ясное понимание и мудрость начинают работать сообща, и вы сможете оставаться пробужденным и днем, и ночью. Эти учения, которые оставил нам Будда, мало просто выслушать и понять на уровне интеллекта. Их необходимо практиковать. И посредством этой практики привнести в собственное сердце. Куда бы мы ни отправились, что бы мы ни делали, нам нужно сохранять это учение в своем сердце. Когда мы говорим «сохранять учение» или «сохранять истину», то имеем в виду, что мы должны использовать мудрость во всем, что делаем и что говорим. Когда мы размышляем и выполняем созерцание, то должны использовать мудрость. Считается, что тот, кто сохраняет памятование и ясное понимание, объединяя их с мудростью, очень близок к состоянию Будды. Когда вы покинете этот монастырь, вам надлежит практиковать, отслеживая все, что происходит в вашем уме. Наблюдайте за умом, используя памятование и ясное понимание. Развивайте мудрость. Применение этих трех аспектов практики – позволит вам оставлять все как есть. Непрерывное возникновение и прекращение всех феноменов будет происходить в пространстве вашего осознавания. Вы будете знать, что все, что возникает и прекращается, есть не что иное, как активность ума. Когда что-либо возникает, Оно непременно прекращается, после чего снова что-то возникает и снова прекращается. В терминах дхаммы мы называем этот процесс рождение и смерть. И этот процесс — это все, что из себя представляет любой феномен. Когда возникает страдание, оно прекращается. Потом оно возникает снова. В процессе рождения и смерти присутствует только страдание которое возникает и прекращается когда вы это поймете то сможете непрерывно осознавать этот процесс возникновения и прекращения а когда этот процесс будет сопровождаться непрерывным сознаванием, Вам станет ясно, что кроме этого процесса больше ничего и нет. Все феномены представляют собой лишь процесс возникновения и прекращения, рождения и смерти. Нет ничего, что продолжалось бы вечно. Есть только возникновение и прекращение и более ничего. Такое понимание способствует расслабленному и беспристрастному восприятию мира. Такое отношение обусловлено тем, что мы приходим к выводу, что в этом мире нет ничего, к чему стоило бы испытывать страстное желание. Есть лишь возникновение и прекращение, рождение, за которым неизбежно следует смерть. И это тот момент, когда ваш ум становится готов оставить все как есть, позволить всему происходить в согласии с собственной природой. В нашем уме возникают и прекращаются феномены. Мы же просто осознаем этот процесс. Когда возникает счастье, мы осознаем это. Когда возникает неудовлетворенность, мы осознаем это. И это осознавание счастья означает, что мы не отождествляемся с ним, не считаем его своим счастьем. Когда мы больше не отождествляемся с счастьем и страданием, не цепляемся за них, все, что нам остается, это наблюдать естественный ход вещей. Итак, мы сказали, что ментальная активность похожа на смертельно ядовитую кобру. Если встретив на пути кобру, мы не станем ее тревожить, Она просто уползет дальше своей дорогой. Тогда, даже если она смертельно ядовита, нам это никак не повредит. Если мы не приближаемся к ней и не хватаем ее, она не станет нас кусать. Кобра занята тем, что для нее естественно. Она такая, какая есть. Если вы человек мудрый, то оставите ее в покое. И точно так же надо поступать с ментальной активностью. Оставьте как есть то, что считаете хорошим. И то, что считаете плохим, тоже оставьте как есть. Отпустите. Оставьте как есть все, что вам нравится и все, что вам Не нравится. Относитесь к этому всему так же, как относитесь к кобре. Не начинайте с этим взаимодействовать. Мы не привязываемся к плохому. Но и к хорошему нам тоже не следует привязываться. Мы не испытываем привязанности ни к тяжелому опыту, ни к легкому, ни к страданию, ни к счастью. При таком отношении наше страстное желание сходит на нет, а в уме устанавливаются мир и покой. Это состояние покоя, в котором теперь пребывает наш ум, является опорой на которую мы можем положиться. Можно сказать, что этот покой пришел на смену заблуждению. Заблуждение прекратилось. Будда называл просветление устранением, угасанием, тушением, пресечением. По аналогии с устранением пожара. Мы устраняем возгорание в том месте, где оно возникло. Мы охлаждаем все, что нагрелось. Точно так же обстоит дело с просветлением. Мы обнаруживаем небану в сансаре. Просветление и заблуждение присутствуют в одном и том же месте точно так же, как горячее и холодное. Просветление и заблуждение присутствуют в одном и том же месте точно так же, как горячее и холодное. Холодное нагревается, а горячее охлаждается. Когда возникает горячее, исчезает холодное. Когда горячее охлаждается, оно перестает быть горячим и становится холодным. С этой точки зрения сансара и небана это одно и то же. Считается, что мы должны покончить с сансарой, что означает остановку вечно повторяющегося цикла заблуждения. Устранение заблуждения – это то же самое, что устранение возгорания. Когда огонь обычного пожара потушен, все охлаждается. Когда потушено внутреннее пламя страстного желания, неприязни и заблуждения, ум тоже охлаждается. Это и есть суть просветления. Это тушение пожара, охлаждение того, что было горячим. Это покой. Это конец сансары, цикла рождения и смерти. Когда вы достигаете просветления, именно это и происходит. Это прекращение непрерывного вращения и бесконечного изменения. Это устранение из нашего ума страстного желания, неприязни и заблуждения. Мы говорим об этом как о счастье, потому что это слово используют для обозначения идеального состояния мирские люди. Однако, на самом деле, это состояние находится За пределами как страдания, так и обычного счастья. Это совершенное состояние покоя. Глава 26. Срединный путь внутри. В учении буддийской доктрины говорится о том, что нужно устранить все плохие качества и реализовать все хорошие. После того, как зло устранено, а добро реализовано, Наступает время все отпустить, оставив и то, и другое как есть. Срединный путь – это путь, который пролегает за пределами добра и зла. Все учения Будды преследуют одну и ту же цель – указать путь к прекращению страдания тем, кто еще от него не избавился. Эти учения дают нам возможность достичь правильного понимания. Если у нас нет правильного понимания, то мы не сможем привести ум в состояние покоя. Когда Будды достигают просветления и дают после этого первое учение, Они говорят о двух крайностях – потакании, стремлению к удовольствиям и склонности к самоистязанию. Это два типа одержимости, которым подвержены те, кто увязает в мире чувственного восприятия. Они вынуждены скатываться то в одну из этих крайностей, то в другую. вращаясь таким образом в колесе сансары и не имея возможности обрести мир. Просветленный обнаружил, что все мы непрерывно впадаем в одну из этих крайностей и не можем найти срединный путь Дхаммы. Это путь того, чей ум омрачен, это не путь практикующего. Этот путь не ведет к состоянию покоя. Потакание стремлению к удовольствиям и склонность к самоистязанию – это, если говорить кратко, путь излишней расслабленности и путь излишней напряженности. Если вы проведете аналитическое исследование, то обнаружите, что путь излишней напряженности связан с гневом, и горем. Следуя по этому пути, вы обретете лишь боль и несчастье. Что касается противоположной крайности пути потакания стремлению к удовольствиям, то если вы хотите выйти из-за пределы обычного счастья, его тоже надо избегать. Счастье, не несчастье, не являются состоянием покоя. Будда учил, что нам необходимо выйти за пределы этих крайностей. И тогда наша практика будет правильной. Тогда это будет практика срединного пути. Практика срединного пути не связана с телом или речью. Она связана с умом. Когда в уме возникает ментальный образ, который нам не нравится, это оказывает влияние на ум, и он впадает в заблуждение. Когда ум пребывает в заблуждении, когда он мечется из стороны в сторону, мы следуем по неправильному пути. Когда в уме возникает ментальный образ, который нам нравится, Ум вовлекается в наслаждение. И это тоже увлекает нас на неправильный путь. Никто из нас не хочет страдать. Мы все хотим быть счастливыми. Но в действительности счастье – это просто утонченная форма страдания. Вы можете сравнить счастье и несчастье со змеей. Несчастье – это голова змеи, а счастье – ее хвост. Голова змеи представляет собой реальную опасность. В ней находятся ядовитые зубы. Если вы коснетесь головы, змея сразу же вас укусит. Но что там голова? Даже если вы схватите змею за хвост, она вывернется и все равно вас укусит, ведь и голова, и хвост – Принадлежат одной и той же змее. И точно так же из одного и того же источника привязанности Возникают счастье и несчастье, удовольствие и боль. Поэтому, когда вы счастливы, ваш ум не находится в состоянии покоя. Он действительно не находится в состоянии покоя. Посудите сами. Если, например, нам удается получить что-нибудь, что мы считаем ценным, богатство, славу, похвалу и так далее, мы чувствуем радость. Но вместе с этой радостью в уме присутствует и тревога. Мы опасаемся все это потерять. И вот эта тревога, этот страх не позволяет уму пребывать в состоянии покоя. Позже мы и в самом деле можем потерять что-то ценное, и тогда уже будем по-настоящему страдать. Таким образом, даже когда вы счастливы, если при этом вы не сохраняете осознавание, то в вашем счастье будет неминуемо присутствовать и аспект страдания. Это то же самое, что схватить змею за хвост. Если вы не отпустите ее, она вас ужалит». Поэтому схватили во змею за голову или за хвост, то есть столкнулись вы с благоприятными обстоятельствами или неблагоприятными. Все они являются составляющими колеса существования и подвержены постоянному изменению. Сущность буддийской практики заключается в достижении состояния покоя ума. И это состояние покоя ума возникает благодаря окончательному постижению истинной природы всех феноменов. Если мы проанализируем ситуацию, то увидим, что состояние покоя не имеет ничего общего ни с счастьем, ни с несчастьем. Ни то, ни другое не связано истиной. Будда призывал нас исследовать свой ум и узнать его природу. Но познать ум можно, лишь наблюдая за его активностью. Истинный, изначальный ум не обладает характеристиками, Которые можно было бы измерить И которые можно было бы распознать Пребывая в своем естественном состоянии Он остается неизменным Когда в нем возникает счастье Это всего лишь движение ума Ум теряется в восприятии ментального образа Когда ум приходит в движение В нем возникают цепляние и привязанность. Будда указал нам путь, по которому должна развиваться наша практика. Он полностью объяснил его. Но либо мы так и не приступили к его практике, либо вся наша практика оставалась на уровне разговоров. Наша речь... И наш ум еще не слились в гармонии. И мы тратим время на пустые разговоры, но пустые разговоры и догадки не могут являться основой буддизма. Истинная основа буддизма – это совершенное знание истинной реальности. Если вы знаете истину, то вам не требуется получать учение. Если вы ее не знаете, то даже если вы будете получать учение, вам не обрести окончательного понимания. Именно поэтому Будда сказал, «Просветленный лишь указывает путь». Но истина не является чем-то, что можно облечь в слова и передать другому. Она требует практики. А никакой просветленный не может выполнить практику за вас. Все учения содержат лишь сравнения и аналогии, которые призваны помочь уму постичь истину. Пока мы не постигнем истину, мы будем страдать. Например, когда мы говорим о теле, как о чем-то составном, то обычно используем слово «сангхара». Это слово может произнести «каждый». Проблема возникает лишь из-за того, что мы не понимаем истинной природы тела и потому цепляемся за него. Незнание истины приводит к возникновению страдания. Вот вам еще пример. Представьте, как однажды утром вы идете на работу и какой-то человек выкрикивает с противоположной стороны улицы «Оскорбление» в ваш адрес. Как только вы услышите эти оскорбления, ваш ум выйдет из обычного состояния. Ваши ощущения изменятся, вы можете почувствовать обиду и раздражение. Представьте, что этот человек будет теперь постоянно вас оскорблять. Каждый раз, когда вы будете слышать от него что-нибудь оскорбительное, у вас будет возникать гнев, и даже по возвращении домой вы все еще будете злиться. Вам будет хотеться отомстить, вы будете жаждать расквитаться с этим человеком. Предположим, что через несколько дней к вам придет кто-нибудь и скажет. Знаете, этот тип, который вас оскорблял на днях? На самом деле абсолютно невменяем, он душевно больной, обычный псих. Он уже давно свихнулся. Он ходит везде и всех оскорбляет. Но на него все уже давно махнули рукой. И никто на его слова не обращает никакого внимания. Как только вы услышите это, вам сразу станет легче. Раздражение и обида, которые мучили вас в последние дни, исчезнут без следа. Почему так происходит? Потому что теперь вы знаете, в чем тут дело. Прежде вы думали, что этот человек вполне вменяемый, поэтому вы на него излились. Это заблуждение привело к тому, что вы испытывали страдания. Но как только вы выяснили реальное положение дел, все вдруг изменилось. «А, да он сумасшедший, это все объясняет!» Теперь, когда вы понимаете, в чем тут дело, Вам становится гораздо легче. Теперь вы можете отпустить эту ситуацию, оставить ее как есть. Если вы не знаете истинного положения дел, то начинаете цепляться. Пока вы думали, что человек, который обругал вас, абсолютно нормален, вы были просто готовы его убить, но когда Вы выяснили правду. Вы тут же расслабились? Такой эффект оказывает выяснение истины. Тот, кто постигает Дхамму, чувствует себя примерно так же. Когда устраняются привязанность, неприязнь и неведение, все происходит. Точно по такому же сценарию Пока мы не знаем правду Об этих эмоциональных состояниях Мы обычно рассуждаем так Ну а что я могу сделать? Я постоянно испытываю Либо привязанность Либо неприязнь Такой взгляд не соответствует истине Это то же самое, что считать сумасшедшего человека нормальным. Когда в конце концов мы узнаем, что этот человек не в себе, мы сразу же расслабляемся. Никто не может открыть вам истину. ум должен увидеть истину сам, тогда он сможет избавиться от привязанности. Точно так же обстоит дело с телом. Ведь это санхара. Несмотря на доходчивое объяснение Будды, что тело не является чем-то субстанциональным и не обладает независимым существованием, мы упрямо продолжаем цепляться за него как за что-то реально существующее и субстанциональное. Если бы тело могло говорить, оно бы день напролет твердило нам, знаешь, ведь ты не являешься моим владельцем. В действительности оно нам это и так постоянно сообщает, но оно говорит на языке дхамма, которого мы пока не понимаем. Органы чувств Глаза, уши, нос, язык и тело постоянно изменяются. Но я, например, никогда не слышал, чтобы они спрашивали на это моего разрешения. Когда у нас болит голова или живот, тело никогда не спрашивает у нас позволения испытывать эту боль. Боль просто возникает и все. Она следует естественному ходу вещей. Все это указывает на то, что тело отказывается кому-либо принадлежать, у него нет владельца. Будда описывал тело как объект, лишенный субстанциональности. Поскольку мы не понимаем Дхамму, то не понимаем и сущность тела Сангхары. Мы считаем, что тело – это мы. что наше тело принадлежит нам, а другие тела принадлежат другим существам. Из-за подобного восприятия тела возникает цепляние к нему, что в свою очередь приводит к становлению. После того, как произошло становление, происходит рождение, а за рождением неизбежно следует старение, болезнь, и смерть, сопровождаемые всеми возможными видами страдания. Это потит часамупада. Невидение побуждает к волевым кармическим действиям. Волевые кармические действия обуславливают возникновение сознания и так далее. При том, что все это просто ментальные события, происходящие в уме. Когда мы сталкиваемся с чем-то, что нам не нравится, не сохраняя при этом памятования, то остаемся в неведении, вслед за этим неизбежно возникает страдание, ум изменяется так стремительно, что мы не успеваем. Следить за ним Это напоминает то, как человек падает с верхушки дерева Вы еще толком не сообразили, что происходит А уже бах, грохнулись на землю В действительности вы пролетели мимо множества веток Перед тем, как приземлиться Но вряд ли вы успели их за это время пересчитать Вы сорвались, полетели вниз и бах Принцип «потить часам упада» работает точно так же. Если мы рассмотрим все звенья взаимозависимого возникновения, то увидим тот же порядок. Неведение побуждает к волевым кармическим действиям. Волевые кармические действия обуславливают возникновение сознания. Сознание способствует возникновению ума и материи. На основе ума и материи появляются шесть структур чувственного восприятия. Шесть структур чувственного восприятия входят в контакт со своими объектами. В результате этого контакта возникают ощущения. Ощущения способствуют возникновению страстного желания. Из-за страстного желания происходит цепляние. Цепляние приводит к становлению, становление дает импульс рождению, за рождением следуют старение, болезни, смерть, а также все возможные формы страдания. Но в действительности обычно страдание возникает сразу же, как только мы сталкиваемся с чем-то, что нам не нравится. Это ощущение страдания в сущности является результатом цепной реакции взаимозависимого возникновения. Именно поэтому Будда наставлял своих учеников исследовать собственный ум и понять, как он работает. Когда в этом мире рождаются люди, у них нет имени. Имена они получают уже после рождения. Это общепринятая условность. Мы даем людям имена для удобства, так проще обращаться друг к другу. То же самое происходит и с текстами. Мы отделяем один текст от другого с помощью обозначений, облегчая таким образом обучение. С этой точки зрения все феномены являются сангхарами. И они обладают истинной природой, присущей всем составным феноменам. Будда сказал, что они непостоянны, не ведут к удовлетворенности и не обладают независимым существованием. Они нестабильны. У нас нет ясного понимания такой их природы. а без подобного понимания нашего воззрение остается ложным. В рамках этого ложного воззрения мы воспринимаем сангхары как самих себя, как будто мы – это сангхары. Мы воспринимаем счастье и несчастье как свои, как будто мы – счастливы и несчастны. В основе подобного воззрения Лежит незнание истинной природы феноменов. В действительности мы не можем заставить феномены следовать нашим желаниям. Они следуют лишь естественному пути своей истинной природы. Здесь можно привести простое сравнение. Представьте, что вы уселись в центре скоростной автострады, А на вас мчатся грузовые и легковые машины. Вы можете разозлиться на машины и начать на них кричать «Не смеете сюда ехать, убирайтесь!» Но это ведь скоростная автострада. Вы не можете от них требовать здесь не ездить. Что же тогда делать? Вам просто надо уйти с дороги. Дорога – это то место, где ездят машины. Если вы хотите, чтобы на ней не было машин, то будете страдать. Точно так же обстоит дело и с сангхарами. Нам кажется, что они нас беспокоят. Например, когда мы сидим, выполняя медитацию – И в это время раздается какой-то посторонний звук Мы думаем, черт, этот звук мне мешает Если мы считаем, что звук нам мешает То начинаем испытывать страдания Но если подумать хорошенько То это скорее не звук беспокоит нас А мы сами беспокоим себя звуком Звук это просто звук Если мы воспринимаем звук как просто звук, то на этом все и заканчивается. Мы просто оставляем звук как есть. Мы понимаем, что звук – это одно, а мы другое. Те, кто считает, что звук возникает, чтобы их побеспокоить, не осознают своего участия в происходящем. Как только вы осознаете свое участие, то сразу расслабляетесь. Звук – это просто звук. Зачем вам зацикливаться на нем? Это ведь вы направили на него внимание и начали цепляться за него. Это вы сами создали беспокойство. Это и есть понимание истины. Вы видите обе стороны ситуации, и сохраняете спокойствие. Если вы видите лишь одну участвующую в ситуации сторону, то возникает страдание. Увидев, что в ситуации принимают участие две стороны, вы начинаете следовать срединному пути. Это правильный подход к практике, и тренировки ума. Это то, что называется развитие понимания. Все санхары, по сути своей, непостоянны и обречены на смерть. Но мы не перестаем цепляться за них, мы зациклены на них, постоянно испытываем к ним влечение. Мы верим, что они настоящие. Мы хотим обнаружить истину там, где ее нет. Мы испытываем страдания каждый раз, когда воспринимаем тело подобным образом и цепляемся за эту сангхару, как будто она – это мы. Прогресс в практике не зависит от того, кем вы являетесь – монахом, монахиней. послушником или мирянином, он зависит лишь от того, насколько быстро развивается ваше понимание. Когда ваше понимание достигнет совершенства, ваш ум установится в состоянии покоя. Нет никакой разницы, Приняли вы монашеские обеты или нет, каждый может изучать и практиковать Дхамму. Мы практикуем одно и то же. Если мы сможем привести ум в состояние покоя, то это состояние покоя будет одним и тем же для каждого из нас. И приведет нас к нему один и тот же путь, одни и те же методы. Поэтому Будда никогда не проводил различий между монахами и мирянами. Всем, кто к нему приходил, он объяснял, как практиковать, чтобы постичь истину о сути Сангхары. Когда мы постигаем эту истину, мы отпускаем сангхары, оставляя все как есть. Если мы знаем истину, то больше не происходит становление и рождение. Рождение не может произойти, поскольку теперь мы ясно понимаем сущность сангхары. Знание истины дарует нам покой. Обладаем мы чем-то ценным или нет? Обретаем мы что-то ценное или теряем? Для нас теперь все одно. Это и есть настоящий покой. Покой – это освобождение от счастья и от несчастья, от радости и от печали одновременно. Нам следует помнить, что рождение, вызванное эмоциональным состоянием, бессмысленно. Размышляйте, например, о рождении в радости. Если мы обретаем что-то, то ощущаем радость. Если у нас возникает цепляние за это ощущение радости, то это называется рождение. Если же мы не будем цепляться, то рождение не произойдет. Тогда мы не рождаемся в радости, обретая что-то, и не рождаемся в горе, если что-то теряем. Про это можно сказать находиться за пределами рождения и смерти. Рождение и смерть возникают лишь в силу цепляния за сангхары, в силу привязанности к ним. Будда сказал, «Для меня больше нет становления. Священная жизнь подошла к концу, и это мое рождение было последним». Вот так. Он вышел за пределы рождения и смерти. К этому Он и призывает всех Своих учеников. В этом и заключается правильная практика. Если Вы не вступите на срединный путь, Вам не избавиться от страданий.